Елена проснулась и рывком села на кровати. Одеяло сбилось в ногах в тугой клубок, подушка была мокрая от пота. Такие кошмары ей раньше не снились. Она чувствовала себя полностью беззащитной перед возникшей опасностью. Не могла пошевелить ни одним мускулом в теле. Складывалось впечатление, что ее тело ей не принадлежало. Будто она не хозяйка самая себе, а сторонний пассажир, который не может никак справиться с управлением, И инструкция потеряна навсегда. Привычку анализировать то, что с ней происходит в жизни, Елена приняла еще в конце школы. Все, что происходило с ней, подвергалось тщательному анализу. И сейчас, сидя за столом на кухне с чашкой кофе, она принялась раскладывать по полочкам свое сновидение. Кофе было непростой. Рюмка виски делала его аромат особенным. Коридоры и двери – это было что-то из далекого детства. Вроде бы они с родителями жили в таком многоквартирном доме, но все это было очень и очень давно. Как это осталось у нее в подсознании? Помнится, она бегала с другими детьми по этим коридорам и играла с ними в прятки. Были даже правила, как и за какими дверьми можно или нельзя прятаться. И еще там была одна вредная женщина. Она вечно на них ругалась и постоянно жаловалась родителям, а те, в свою очередь, наказывали ее. Ставили в угол, запрещали гулять или играть с соседской детворой. Ну а паук — все те проблемы, которые свалились на нее в последнее время. Елена в жизни запуталась в паутине проблем, вот они и атаковали ее во сне. Пауков она никогда не боялась, но этот вызывал необычный первобытный страх. Даже сейчас от одного воспоминания об этом монстре по спине прошли мурашки. Его взгляд, его движения полностью загипнотизировали и подчинили разум. Да что там разум? Каждую клеточку. Она не могла сделать ни единого вздоха, хотя даже не была опутана никакими сетями. Что он собирался с ней делать? От этого становилось дурно. Елена сделала глоток кофе, он растекся по ее желудку, и приятное тепло пошло по телу. Шесть утра и ирландский кофе. Давно она не позволяла себе таких излишеств, но нервы были важнее. Наплевать, что она пьет такой напиток в такую рань. Может быть, эта процедура и вредна для здоровья, однако ей в данный момент времени становится спокойнее. Пусть эти 20 граммов виски успокоят ее разум и помогут расслабиться. Елена продолжила вспоминать свой кошмарный сон. Когда она пребывала в полном оцепенении и могла только тихо стонать, на ее мысленные призывы о спасении Вселенная благородно откликнулась и прислала помощь. Темная фигура в капюшоне появилась именно в тот момент, когда, казалось, уже ничто не может ей помочь. Мольбы Елены были услышаны. Появился мужчина. Так как шевелиться она не могла, то все, что происходило после его появления, Елена наблюдала краем глаза. Первое впечатление было таким, Будто будущий спаситель тоже не представляет, что надо делать. Он суетился, движения были порывисты и неуверенны. Ну а с другой стороны, это же ее сон. Значит, это она так его себе представляла. Это ее подсознание направляло действия и управляло всеми его движениями. Получается, что это она сама не могла выбраться. Сама устроила себе спасение на последней минуте. Как ярко горело пламя в руке у ее спасителя. Как резко и быстро он вытащил ее из этого дома. Елена вспомнила, как приятно было ощутить снова свое тело. Как начала возвращаться чувствительность. Мужчина ей что-то говорил, но она никак не могла понять, что именно. Только интонация голоса этого человека вызывала полное доверие. В этом голосе было и беспокойство за ее состояние, бесконечная забота и нежность. Так папа разговаривал с ней, когда она была совсем маленькой. И от этого голоса становилось приятно. Все проблемы и печали уходили прочь. А когда прошло оцепенение, и Елена взглянула в лицо своего героя, то что-то до боли знакомое промелькнуло перед ней. Она была абсолютно уверена, что точно знает этого человека. Вот только никак не могла понять, кто это. И исчез он мгновенно. Только она хотела более пристально всмотреться в него как раз, и на месте спасителя никого не осталось. И она мгновенно проснулась. Елене было очень любопытно, кто же выступил в роли героя ее сна. Однако никак не могла вспомнить его лица. Только невнятный образ и добрая улыбка. Уже допивая свой расслабляющий напиток, Елена рассудила, что не стоит зацикливаться на произошедшем, а стоит пойти и лечь спать. Возможно, сон будет более спокойным, и ей удастся отдохнуть от кошмара. Так и случилось. Ужасный сон не вернулся, и Елена проспала еще пару часов, проснувшись, полностью восстановившись. От кошмара не осталось ни следа.